Тайсон ехал по старому шоссе, соединявшему некогда два штата. Когда фары его полицейской машины высветили впереди, в добром полукилометре, какой-то предмет. Он включил батарею инфракрасных сенсоров и звуковых сканеров, подвешенную под передним бампером, в маленьком мощном компьютере, закрепленном за приборной доской, ожила экспертная система. «Объект — мужчина с повышенной температурой тела», — чётко произнесла она и сделала паузу, ожидая дополнительной информации. Вероятно, бродяга. Добавила система и через минуту уточнила. Возможно, больной. Будь осторожен. Тайсон быстро приближался и скоро уже мог разглядеть полубелый рубашки, выбившейся из-под черной куртки незнакомца. Даже на таком расстоянии он заметил, что рубашка грязная. Менье опытный коп, наверняка нажал бы на тормоза, выбросил парашют для экстренной остановки и попытался произвести жесткий захват, но Тайсон. Крутой коп понимал, что это дешевка, подходящая для зрителей боевика, но никак не для настоящего бродяги. Настоящий бродяга перескочит через ограждение шоссе и скроется в высокой траве еще до того, как замрут дымящиеся шины. И поэтому Тайсон не стал выключать фары, а перестроился в левый ряд и прибавил скорость, как поступил бы любой добропорядочный гражданин, избегающий встречи с бродягой на пустынном шоссе. Спидометр показывал 180 миль в час, когда мощная черная машина метеором пронеслась мимо ошарашенного бродяги. Тайсон заметил, как фигура сделала неуклюжее движение в сторону обочины. «Слезняк», — подумал он, — «и навряд ли умнее слезняка». Тайсон пыхнул большой гаванской сигарой, предвкушая арест, событие которым не наслаждался уже более года. Удалившись еще на 6 километров, Тайсон резко затормозил, пересек разделительную полосу и погнал в обратном направлении. Теперь, однако, он ехал с выключенными фарами, предоставив ультразвуковым сканерам выискивать на дороге ямки и ухабы, которые компьютер проецировал на ветровое стекло мрачными красными пятнами. За 4 километра до того места, где произошла встреча с бродягой, он сбросил скорость до 50 миль, а затем переключил управление на экспертную систему. Режим охота! приказал Тайсон и потянулся. Легкая судорога пробежала по затекшим членам, слишком долго пришлось просидеть за рулем. «Замечен объект», — неуверенно произнесла экспертная система. «Дистанция — полтора километра. Те же особенности, что и у предыдущего объекта. Повторяю, бродяга, мужчина, возможно, больной. Осторожно». «Мой клиент...» Удовлетворенно кивнул Тайсон, довольный тем, что бродяга не стал прятаться в кустах и не сбежал через поля. Рука крутого копа погладила дубинку, обтянутую кожей, прошлась по холодному корпусу газового баллончика и ощутила надежную твердость служебного револьвера. Оружие, которым он никогда не пользовался и не намеревался воспользоваться сейчас. Бродяга был слишком ценной добычей, чтобы ее отдавать докторам или могильщикам. Тайсон подумал о докторах и всех прочих, кто остался вскрытым сейчас за горизонтом городе. Юристах, пекарях, уборщиках, добропорядочных гражданах, психиатрах. Все они были связаны взаимными обязанностями, которые теоретически должны идеально состыковываться, подобно шестеренкам в большом часовом механизме. Реальность лишь в каких-то несущественных деталях отличалась от идеала, и Тайсон вынужден был признать, что эта система оказалась намного удачнее любой другой. Во всяком случае, — подумал он, — инициативная личность всегда может сделать пару мелких исправлений в тех местах, где система дает осечку. Столетия назад, когда генетические инженеры только начинали раскрывать секреты спирали ДНК, большинство людей с трудом справлялись со своими служебными обязанностями. Производительность труда упала до критической отметки, а затем круто спикировала еще ниже. Неудовлетворенность работы и свирепствовала словно эпидемия, а забастовки не прекращались. И тогда генинженеры, как их стали называть, открыли способ, позволяющий перепрофилировать людей для определенных профессий. И склад ума, и взгляды, и темперамент, и интеллект — все формировалось в соответствии с задачей. Но волшебство, заложенное в гигантские молекулы, не оправдало надежду. Как и следовало ожидать, все повально захотели стать международными банкирами или блестящими учеными, государственными деятелями, великими артистами. В пределах одного-двух поколений их количество переросло в все разумные пределы. Понятно, что одновременно не осталось желающих собирать мусор, прислуживать за столиками в ресторанах, мыть полы или подстригать газоны — Соперничество между супергениями стало безжалостным и по-настоящему разрушительным. Тайсону достаточно было бросить взгляд за окно на разбитое шоссе, чтобы убедиться в последствиях этой грызни. Цивилизация, которая шла ко дну в результате профессиональных нестыковок, теперь умирала, приняв излишнюю дозу лекарства от этой болезни. Можно сказать, она уже едва дышала. Насильственно вводились усиленные квоты на жизненно необходимые профессии, вроде дворника или продавца. Верх взяла социальная инженерия как сердце нового порядка, а инженерия генная попала в немилость. ДНК стало словом, которого избегали как грязного ругательства. Вскоре после того, как Тайсон был зачат, его мать посетила семейного врача, получавшего приказы от правительственного компьютера. Компьютеру требовался коп, под класс крутой, и врач произвел необходимые изменения в зиготе, который тогда был Тайсон. Девять месяцев спустя маленький полицейский, как его нежно называли родители, появился на свет. С самого начала он был именно таким, какой и требовался правительству. Конечно, мистер и миссис Тайсон были слегка встревожены той неумолимой последовательностью, с которой развивался их сын, влекомый своим призванием. Он бывал очень груб со сверстниками, но мать и отец утешали себя тем, что жестокость малыша была задана, а не являлась результатом воспитания. В конце концов, они ведь были идеальными родителями. Ещё подростком Тайсон инстинктивно презирал бродяг, в которых он видел лентяев, склонных к мелкому воровству, пьянству, а то и худшим вещам. Но они обеспечивали копов, психиатров и социальных работников прибыльной службой — Именно это имело решающее значение. Тайсон попытался влезть в шкуру бродяги. Что бы он стал сейчас делать? Вероятно, прижался к обочине, поближе к ограждению, чтобы в нужный момент метнуться в высокую траву. «75 метров», — произнесла экспертная система, прервав его размышления. Тайсон прищурился, но ничего не смог разглядеть в темноте, Он загасил сигару и на мгновение задумался, не является ли бродяга приманкой в чьей-то хитроумной расставленной ловушке. Вряд ли. Преступники, способные напасть на копы, не запятнают свою репутацию связью с бродягой. 20 метров. Я определил его габариты. Примерно вес сто килограммов, рост около 190 сантиметров». «Крупный», — подумал Тайсон. Он на минуту задумался, не вызвать ли подкрепление. Но сразу отбросил эту мысль. Во-первых, он крутой коп и способен самостоятельно справиться с любым бродягой. Во-вторых, пожарные, доктора, психиатры, да и все, кто прослушивает полицейскую волну, настигнут его раньше, чем он приблизится к городу. А ему нужно было привести бродягу в город. Там, на одной из узких улочек, Тайсон найдет наладчика. Человека, профессия которого не санкционировалась социальными инженерами и фактически была незаконной. Наладчик тайком переделывал гены. Причина возникновения генетического черного рынка была простой. Социальные инженеры допускали ошибки. Там маленький просчет в планировании, здесь мелкая ошибка в вычислениях и по всей сложно переплетенной общественной ткани пошли морщины. В первый раз Тайсон приехал к наладчику пять лет назад, во время большой нехватки преступников, когда тысячи юристов лишились работы. Вскоре копы начали отлавливать бездельников и бродяг и привозить их к наладчикам, которые переделывали этот, в общем-то, безобидный материал в закоренелых преступников. Тогда Тайсону удалось прихватить даже парочку добропорядочных граждан. Баланс был на время восстановлен, но возникли другие сложности. Снизилась заболеваемость, и доктора организовали эпидемию чумы. Было мало пожаров, и пожарные рыскали по улицам в поисках кандидатов на должность поджигателя первого класса. «Двадцать метров», — предупредила экспертная система. Тайсон встряхнулся. Так можно и форму потерять. Он открыл дверцу, бесшумно вылез на шоссе и легонько щелкнул машину по заднему крылу, сигнализируя, что он уже вышел и готов». Фары машины внезапно вспыхнули, завизжала сирена, стробоскопы на крыше разорвали темноту ослепительным светом. Ошеломлённый каскадом лучей и звуков, бродяга пригнулся к земле, зажимая уши ладонями. Тайсон обогнал медленно ползущую машину, бродяга попытался увернуться, но Тайсон оказался проворнее. Точным ударом дубинки по голове он уложил путника на землю. «Стоять!» — крикнул коп в машине. Та замерла, угрожающую урча двигателем. Стробоскопы погасли, сирена умолкла. Тайсон осмотрел добычу. Макушка бродяги намокла от крови, но пульс был ровный и сильный. Лицо покрывало двухдневная щетина, оно было измазано грязью и, как видно, уже давно. Тайсон заметил пару старых шрамов. От мужчины разило крепким виски, любимым правительственным пойлом бродяг. И все же сквозь грязь и густую щетину... Был заметен яркий румянец незнакомца. Тайсон коснулся лба бродяги, он оказался горячим. «Так и есть, лихорадка», — подумал Тайсон. Он подтащил человека к машине и связался с экспертной системой. «Температура повышена до 40 градусов, пульс 90 ударов, кровяное давление сто на 75». Заразные или прочие патогенные микроорганизмы не обнаружены, причина лихорадки неизвестна. Также небольшое малокровие. Ему требуется доктор. Тайсон выругался. Он не хотел, чтобы доктора мешали ему. Если один или, что более вероятно, несколько докторов преградят ему путь, у Тайсона не будет законных поводов сохранить человека за собой. Бродяга или нет, по закону этот человек сейчас был пациентом. Если поднажать, он сможет оказаться в городе через 15 минут. Беда в том, что изголодавшиеся по пациентам доктора или рыскающие в поисках клиента социальные работники могут поджидать его на окраине. И у них будет достаточно законных оснований. Тайсон знал десятки юристов, способных превратить простейший арест в дело государственной важности. «Сейчас главное — скорость». Если он сможет добраться до города раньше, чем пронюхают соперники, то у него есть шанс пробиться к наладчику. Тайсон залез в машину, запер дверцы и нажал на акселератор окованным сталью ботинком. Машина рванула с места, выбрасывая из-под колес куски обветшавшего дорожного покрытия. Он стремительно мчался по шоссе с выключенными фарами. Ультразвуковые сканеры фиксировали ухабы были или выбоины в бетоне, руль, которым теперь управлял компьютер, бешено крутился из стороны в сторону, ведя машину меж невидимых препятствий. Тайсон услышал за спиной звук, обернулся и увидел бродягу, вцепившегося пальцами в мелкую сетку, которая перегораживала передние и задние сиденья. «Эй, эй, что происходит? Слушай, что я...» «Заткнись», — прорычал Тайсон, — Он ткнул пальцем в кнопку на приборной панели, и из динамика послышался механический голос. «У тебя есть право молчать? У тебя есть?» «Пожалуйста!» — взвыл бродяга. Его голос оказался на удивление высоким. «Дайте закурить!» Тайсон небрежно нажал другую кнопку, бродяга завопил. Его тело отчаянно задергалось. бродягу било током. Секунду Тайсон подержал палец на кнопке, потом отпустил. Огоньки на приборной панели, почти погасшие из-за сильного расхода энергии, снова ярко вспыхнули. Магнитофон, автоматически сделавший паузу, снова забубнил. «Если ты отказываешься от права». Тайсону было наплевать на права бродяги. Прищурившись, он вглядывался вдаль. Сперва ему показалось, что какая-то темная масса перегораживает разбитое шоссе в том месте, где оно пересекает кольцевую дорогу. Но по мере того, как он приближался, препятствие приняло очертания размытой стены и в конце концов оказалось шеренгой машин скорой помощи. «Ага!» — обрадовался бродяга. «Вот и доктора появились!» Тайсон, игнорируя его слова, вжал педаль тормоза в пол. Машину занесло, бродягу отшвырнуло назад и сильно ударило о боковое стекло. Машина остановилась в десяти метрах от сверкающей огнями фар преграды. Тайсон круто вывернул руль, кинул машину на бордюр и сразу вниз, в высокую траву. Медики помчались вслед за полицейской машиной, яростно мигая фарами. Вой сирен перекрывал рев мотора Тайсона, а мигалки на крышах взрывались маленькими световыми бомбами. «Они приехали за своим пациентом!» — радостно сказал бродяга. «Ты не можешь владеть мною единолично!» «Ты не пациент до тех пор, пока остаешься моим арестованным!» — прорычал Тайсон. «А ты, если избежишь, то спрятаться в этом городе все равно не сможешь», — гнул свой бродяга. Тайсон упрямо сжал тяжелую челюсть и резко свернул в сторону кольцевой дороги. Его машина легко взобралась по крутому склону, пересекла шоссе перед самым носом медиков и нырнула в лабиринт городских улиц. Но от погони оторваться не удалось. Она висела у Тайсона на хвосте и, как он понял, ждала подкрепления. Если до тебя не доберутся доктора, то это сделают пожарные, или социальные работники, или дантисты. Все местные доброжелатели, которым до смерти хочется кого-нибудь обвинить, пожалеть или осчастливить, им нужна работа». Тайсон не ответил на ворчание бродяги и круто свернул на тротуар, избегая столкновения с выскочившей из переулка скорой помощью. Его машина зацепила прислонённый к стене велосипед, оторвав руль и выбросив из-под колес фонтан железных обломков. «Сумасшедший город!» — крякнул бродяга. «Самый безумный из всех, где мне довелось побывать!» «Ага», — буркнул Тайсон, уворачиваясь от ревущего турбины аварийного фургона, который лидировал в погоне и уже почти настиг машину Тайсона. Гидравлический подъемник на долю минуты завис над защитным стеклом полицейской машины. Бродяга ахнул... Тайсон яростно крутанул руль. Машину занесло метров на сто и развернуло навстречу армаде сверкающих фар и пылающих красных мигалок. «Свет!» — скомандовал Тайсон. Из-под передней решетки полицейской машины сверкнули два серебристых стеклянных глаза. Каждый был ксеноновой лампой со световым потоком в 100 тысяч свечей в режиме непрерывной работы и 400 миллионов свечей в режиме вспышки. Сконцентрировав поток ослепительного света, Тайсон гикнул, включил максимальную скорость и ринулся в самую гущу догонявших его машин. Обернувшись, бродяга с ужасом увидел, как сначала первая, а за ней другие машины накренились, потеряв управление, и всей своей мощью врезались кто в витрину, кто в стену дома, кто в столбы уличных фонарей. Летели осколки стекла и визжал металл, а секунду спустя улица полыхала, как огромный факел. Одна скорая пробила тонкую стенку незаконно припаркованного бензовоза. Тайсон свернул за угол на миг, опередив волну раскаленного воздуха, ворвавшуюся на перекресток вслед за стеной радужной пыли. «Что там было?» — спросил Тайсон. «Бензовоз», — отозвался затаивший дыхание бродяга. «Вот и нашлась для них работенка, с внезапным облегчением произнес Тайсон. Улица за их спиной полыхала. «Доктора налетят сюда, как акулы на обломке кораблекрушения». Он взглянул на отражение бродяги в зеркальце и улыбнулся, заметив выражение его лица. «Понравилось?» «Не особо», — признался бродяга. «Не в моем стиле». «Такое постоянно происходит, особенно в городе, особенно в этом городе. В прошлом месяце безработица достигла 15%, каждому приходится крутиться». Зато все наконец-то кончилось, сказал бродяга отрешенно. Не совсем, возразил Тайсон. Бродяга поднял глаза. Дело в том, что осталось еще пять тысяч пожарных, десять тысяч психиатров и одному правительству, известно, сколько дантистов. Ого! Верно, ого! Прежде чем мы попадем к наладь, Тайсон оборвал себя на полуслове. Прежде чем мы попадем куда-нибудь. На наладчику?» Тайсон пожал плечами. «Верно». Бродяга смотрел на него, не отрываясь. «Думал, ты знаешь. Миллион людей сидит без работы. Нам приходится самим о себе заботиться. А что, разве ареста недостаточно? Да что тебе терять? Ты всего лишь бродяга. Представь, что тебя сцапали доктора. Пробудешь больным до конца дней своих». Лесоцработники. они развратят тебя до такой степени, что разучишься самостоятельно есть. Зато если станешь преступником, будет шанс высоко взлететь. Может, попадешь в синдикат? Международная торговля наркотиками, боевики, деньги, женщины, путешествия, черт побери». Бродяга вновь взглянул на Тайсона. «Но я хочу остаться бродягой». Тайсон пожал плечами. «О боже, праведный!» — простонал вдруг бродяга, взглянув вперед. Должно быть, их выследила пожарная машина. Теперь ее массивные в человеческий рост шины твёрдо упирались в тротуар, а нос — в стену здания напротив. На дверце был выведен золотом огромный номер 101. Обернувшись, Тайсон увидел, как мощная черная тень заслонила дорогу сзади, отрезая путь. Они были в ловушке. «Нет, нет», — упрямо сказал бродяга. «Нет, нет, я не пойду, я не могу пойти с пожарными, они...» «Хорошо, хорошо», — успокоил Тайсон. «Только не паникуй». Бродяга вскрикнул и съежился на заднем сиденье. Тайсон тем временем заметил, как от пожарной машины отделилась фигура мужчины, полных двух метров ростом и размером с платиной шкаф. Шкаф направлялся к патрульной машине, он был бородат и носил очки «Холокаст». Такие темные, что уменьшали ярчайший свет ксеноновой лампы до вполне приемлемого свечения. Тайсон всё равно включил прожектора, на что пожарные ответили струей пены. Пена злобно зашипела на горячих линзах, превращаясь в едкий белый дым. Тайсон смыл пену струей горячей воды, но свет благоразумно выключил, заметив в руках пожарного внушительных размеров топор. Гигант ухмыльнулся и снял очки, потом шагнул вперед и одним отработанным движением снес прожектора. Машина содрогнулась от удара. Ксеноновая лампа болталась на тонком электрическом проводке. Огромный пожарный остановился возле дверцы Тайсона, согнулся и постучал в окно. Тайсон уставился на него. «Мы не сможем вырваться силой!» — прошептал бродяга. «Нам их не одолеть! Дай мне выскочить, ускользнуть, смыться!» «Конечно! Здорово придумал!» — озлобился Тайсон. «Но он-то хочет, чтобы я открыл окно!» «Нет-нет, только не окно! Подожди, я кое-что придумал, может, получится! Выпусти меня!» «Ты что, свихнулся?» — спросил Тайсон, оборачиваясь, чтобы взглянуть на бродягу. «А какой у нас выбор? Они нас здесь просто убьют! Дай мне шанс! Отправляйся за пожарными машинами!» «Обогни квартал и поезжай следом, у меня есть идея!» Тайсон покачал головой. «Ты мой арестованный!» Громила пожарный стучал по стеклу огромным лезвием топора. «Как видишь, уже нет!» — возразил бродяга. Крыть Тайсону было нечем, гигант уже готовился к удару, когда Тайсон резко распахнул задние дверцы. Бродяга стремительно выскочил, великан тут же схватил добычу за горло и поволок к ближайшей пожарной машине. Секунду спустя оба оказались внутри, Тайсон нажал педаль, его машина рванула вперед и быстро набрала скорость. Он и не думал сдаваться. В бродяге чувствовалась внутренняя твердость, которая теперь сверкала искоркой надежды на великих пустынных равнинах пессимизма Тайсона. «Этот человек, когда с него облетела внешняя шелуха, оказался не таким уж типичным бродягой», — подумал он. «Должно быть, в нем есть нечто большее. Какой-то особый штрих, добавленный хитроумными генинженерами, уставшими от строгания стандартных завитушек ДНК». Тайсон медленно свернул за угол, позволяя своей машине раствориться в темноте. Поначалу он преследовал пожарных осторожно, позволяя им оторваться на почтительное расстояние. Затем, когда убедился, что остался незамеченным, постепенно, метр за метром, начал сокращать дистанцию. Он не мог отказаться от ставки на бродяку. Вскоре он был вознагражден. Идущая впереди машина, неожиданно сделав вираж, врезалась прямо в стену жилого дома. Кабина вошла в образовавшуюся пробоину, машина вздрогнула и остановилась. Посыпалась штукатурка, дождем полетели вниз обломки бетона. Через развершуюся дыру хлынула мебель из комнаты на втором этаже, и вслед за ней с грохотом вывалилась раковина. Среди кучи обломков взорвался телевизор. Срухнувший на тротуар кровати тяжело спрыгнул человек и захромал в темноту. Бродяга выпрыгнул из кабины и помчался к изумленному Тайсону. Залезая на переднее сиденье рядом с крутым копом, он выглядел почти спокойным. «Что там случилось?» — спросил Тайсон, объезжая пожарную машину и устремляясь прочь по улице. Бродяга смотрел прямо перед собой. «Ничего не было проще. Они не ожидали от меня подвоха, и поэтому я смог крутануть руль. Один хороший рывок, и мы врезались в дом. Их просто оглушило». Он повернулся к Тайсону. «Спасибо, что держался рядом». Тайсон взглянул на бродягу. «Нам чертовски повезло. Как это тебе удалось не вылететь через ветровое стекло? Я же видел, как несется навстречу здание. Успел отпустить руль и пригнуться, а не нет». Бродяга вздохнул. «Я обдумал твое предложение стать преступником. Мне и впрямь надоело слоняться по округе, не получая ничего, кроме пинков. Возможно, я достоин лучшей участи. Думаю, твое предложение — выход из тупика». Тайсон взглянул на него потом на пустынную улицу. «Тебе полагается находиться сзади». «Конечно», — отозвался бродяга, пожимая плечами. «Но ну, тебе не кажется, что я давно бы сбежал, если бы хотел? К тому же я могу помочь тебе выкрутиться». Тайсон холодно взглянул на него. «Возможно. Но ну, тогда остановись, я сяду назад». Тайсон огляделся. Они отъехали меньше, чем на милю от обломков пожарной машины и теперь направлялись в противоположную от лаборатории наладчика сторону. Это означало, что Тайсону придется преодолеть вдвое больший путь назад, как раз то, чего он не желал. Возможно, за его голову уже назначена награда, а ему хотелось выкрутиться, сохранив ее. «Некогда», — отрезал он. «Будем пробиваться к наладчику самой короткой дорогой». «Хорошо», — согласился бродяга. Но короткая дорога оборвалась через пять кварталов. Группа социальных работников, засев в ближайшем жилом доме, соорудила баррикаду. Когда Тайсон ее заметил, полицейская машина летела со скоростью 160 миль в час, и у него не осталось времени на размышления. «Налево!» — крикнул бродяга. Тайсон резко вырулил в переулок, а затем во двор между домами. На секунду ему показалось, что они угодили в тупик. Но в противоположном конце двора он заметил выезд в другой переулок. Тайсон проскочил по нему, выехал на улицу, потом на другую, еще в один переулок и понял, что заблудился. «Направо!» — охотно подсказал бродяга. На мгновение Тайсон заколебался. «Где мы сейчас?» «Не волнуйся!» — успокоил бродяга. «За последние двадцать лет я много раз пробирался в город. Я знаю его не хуже тебя, а некоторые районы даже лучше, потому что туда не заходят копы». Тайсон сосредоточился на управлении. Его мучила мысль, что они все более удаляются от наладчика. Один раз он резко свернул, выбрав наугад боковую улицу, и почти врезался в несколько машин скорой помощи. Их водители выскочили из ближайшего круглосуточного бара и бросились в погоню. Как Тайсон и опасался, весть о нем разлетелась по городу. Водителям скорой помощи уже не было дела до пациента, несколько их коллег погибли или стали инвалидами. Виновником трагедии был крутой коп. «Сюда!» — подсказал очередной поворот бродяга. Скорая помощь приближалась, Тайсон сделал резкий вираж, едва не перевернувшись, попытавшемуся повторить его маневр водителю не повезло. Его машину занесло, и она перевернулась. «Чистая работа», — похвалил бродяга. «Кажется, я знаю безопасный путь, если только вспомню». «Было бы неплохо, потому что я совершенно не представляю, куда нас занесло», — прорычал Тайсон. «Сейчас налево», — указал бродяга. Тайсон бросил машину влево, где она затряслась по разбитой улице, прогромыхала мимо нескольких полуразвалившихся складов и внезапно выпрыгнула на гладкий бетон, въездную эстакаду скоростного шоссе, огибающего порт. «Поднимайся наверх и гони!» — скомандовал бродяга. Тайсон разогнал машину до двухсот миль в час, перешел на инфракрасные фары и круговой радар, они вплыли в стену тумана. Поверхность шоссе под колесами превратилась в скользящую ленту. Светало, солнце всходило за морем слева от них. «Мы так далеко заехали!» — удивился бродяга. «Почти на пятьдесят километров. Долго придется добираться до наладчика». «Поедем по прибрежной дороге», — предложил бродяга. «Скоро движение на ней станет интенсивным, и мы затеряемся среди машин. К наладчику попадем раньше, чем через час». Он ненадолго умолк. «Сверни на следующем перекрестке». Тайсон сбросил скорость. Машина съехала с шоссе на пригородную двухполосную дорогу, тянущуюся сквозь завесу густого тумана. Через пять минут впереди не осталось ни одной машины, и, судя по радару и инфракрасным сенсорам, сзади тоже не было никого. «Поверни здесь», — сказал бродяга. «Здесь? Но эту в сторону океана. Возле этой дороги через пять миль есть городок, и местный начальник полиции будет просто счастлив получить меня из твоих рук. Говоришь, у вас в городе нехватка преступников? Тогда представь, какова ситуация здесь. Сверни на дорогу, идущую вдоль пляжа, она нам как раз подойдет». Тайсон немного подумал... потом свернул на грунтовую дорогу, вскоре превратившуюся в полосу плотного песка, перешедшего в дюны. Затем дорога исчезла. Машина Буксуэ взбиралась на гребень дюны, когда завеса тумана разошлась, и их ослепило яркое солнце, играющее бликами на Кобальте море. Перед ними открылась бескрайняя гладь океана. Тайсон замер, вглядываясь в нее, На полоску пляжа неторопливо накатывали волны, вдали у горизонта застыл корабль. Бродяга выхватил из рукава крошечную ампулу и вскрыл ее. Раздался легкий щелчок. Из сломанного горлышка мгновенно вырвалось бледное желтое облако, заполнившее кабину. Тайсон заметил его за мгновение до того, как понял, что это такое — быстродействующий нейротоксин. Сперва он подавит симпатическую нервную систему, парализовав руки, ноги, пальцы, шею, голову и язык Тайсона — Затем газ начнет уничтожать парасимпатическую нервную систему, умертвит его пищеварительный тракт, а вслед за ним сердце и легкие. В последнюю секунду откажут высшие нервные центры мозга. Бродяга повернулся и вгляделся в парализованного Тайсона. Укол противоядия решил Тайсон. Оно-то, наверное, повышает температуру тела. Таким образом, наверное, он справился и с пожарными. Дайсон почувствовал, что мысли его стали странно чужими, словно ботинки, переставшие налезать на ноги. Он похолодел, ощущая полное изнеможение. Теперь уже недолго. Бродяга нежно коснулся колючей щетины на лице крутого копа и повернул его голову так, чтобы глаза Дайсона смотрели через боковое стекло. «Ты оказался хорошим помощником», — сказал бродяга. «Ты исключительно жесткий человек, но у тебя было место в этом обществе. За одну ночь ты подарил нам столько работы, что многим не придется голодать несколько недель». Он сделал паузу. «Спасибо тебе, друг. Моя жена и дети благодарят тебя». Когда Тайсон уже отказал слух... Он увидел, как на вершине дюны показалась мрачная черная машина и покатила в их сторону. Это был катафалк. Появились могильщики.